Глава двадцать пятая В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в Тарантасе. На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый свежий старик с широкой рыжей бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к вирье, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в колошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых синях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученную рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть. «Самовар, что ли?» — спросила она. «Да, пожалуйста». Горница была большая, с голландскую печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в колошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу. Живо у меня! весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца. В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским. Ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и баранами. Запряженные в сухие бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные. Двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах. Другие двое были наемные, в пасконных рубахах. Один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать. «Что это пахали?» — спросил Левин. Картошки припахивали, тоже землицу держим. Ты, Федот, Мерина-то, не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем. Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? Спросил большой ростом здоровенный и малый, очевидно, сын старика. О, в синях, отвечал старик, сматывая кругом снятые вожди и бросая их на земь. «Наладь!» — поколе пообедают. Благовидная молодайка с полными оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы, молодые, красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей. Самовар загудел в трубе. Рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собой у старика напиться чаю. «Да что? Уже пили нынче», — сказал старик, очевидно, с удовольствием принимая это предложение. «Нечто для компании». За чаем Левин узнал всю историю старикового хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы 120 десятин а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал в наймы, а десятин сорок в поле пахал сам, своей семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело что плохо, но Левин понимал, что он жаловался только из приличия и что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по 105 пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополланную рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но всегда это оказывалось невозможным. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом. «Чего же бобенкам делать? Вынесут кучки на дорогу?» А телега подъедет. «А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками», — сказал Левин, подавая ему стакан с чаем. «Благодарим», — отвечал старик, взяв стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. «Где же с работниками вести дело?» — сказал он. разор один. Вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля. Маг». А тоже не больно хвалиться урожаем. Все недосмотр. Да вот ты же хозяйничаешь с работниками, наше дело мужицкое, мы до да всего сами. Плох и вон, и своими управимся. Батька, милел, мелел дегту достать, сказала вошедшая баба в колошках. Так-то, сударь, сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел. Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он увидал всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын, с полным ртом каши, что-то рассказывал смешное, и всех хохотали, и в особенности весело баба в колошках, подливавшая щи в чашку. Очень может быть, что благовидное лицо бабы в колошках. Много содействовал тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом. Но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него, и всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особого внимания.